Встречный корабль Сэр Суер, требует, чтобы я записывал все подробности плавания. «Пиши всё, как было!» — кричит он порой с капитанского мостика, на который никогда не всходит. Я стараюсь, но описывать некоторые подробности просто стилу опускается. Ну, зачем, скажите, описывать толстую бабу с хозяйственной сумкой, которая стояла посреди океана и махала нам, чтобы мы её подвезли?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 Мимо нас плавать опасались. Стороной обходили. Только однажды чёрный корвет подошёл вплотную. Мы думали, это Бигль или Коршун. Увы. Вот выписка из вахтенного журнала. В двадцать часов сто минут, сильно кренясь на правый борт, салютуя из револьверов, мимо фрегата Лавр Георгиевич на полном ходу промчался корвет Лаврентий Павлович — Напуганный скрипом нашей ватерлинии, через полминуты он затонул.